Часть пятая. Кровь и железо. Глава двадцать вторая. По садовому сараю барабанит дождь. Из угла таращится гуль. Оливия переступает с ноги на ногу, и под башмаком что-то хрустит. Она опускает взгляд. Может, просто наступила на один из кусочков разбитых глиняных горшков, усыпавших землю в сарае. Но нет. На земле фарфоровый осколок, по белому полю вьются колючие розы. Оливия откуда-то знает, что он остался от вазы, но почему не помнит. Гуль подносит полупрозрачный палец к тому месту, где должны быть губы. Дождь перестал, и если уж и возвращаться, то сейчас самое время. Однако выйдя наружу, Оливия не видит ни серых канавы, ни мрачного каменного строения, никакого Мэриленса. Она в саду Галента, повсюду буйство красок. Конечно, она здесь, как можно было забыть. Оливия поворачивается к стене. В тени камней у ворот стоит с поднятой рукой её мать в жёлтом платье. Оливия открывает рот, хочет закричать, но, конечно, не может и пускается бежать. Мчится по садовой дорожке, надеясь перехватить Грейс до того, как та откроет проход. Но когда женщина у стены поворачивается, бросить взгляд через плечо, Оливия спотыкается и падает. Она тяжело приземляется, и внизу не мягкая трава, а высохший плющ, что укрывает мёртвую почву. Оливия поднимается. Вокруг темно. Она уже по ту сторону стены. Впереди сломанным зубом торчит дом, который вовсе не галант. Оливия разворачивается к воротам, и там у открытой двери стоит её мать. а рядом высокая тень. Оливия мчится к родителям, но, подбегая ближе, понимает, возле Грейс не ее отец. Это человек, который и не человек вовсе, хозяин другого дома. Сквозь его разорванную щеку виднеется кость челюсти. Улыбнувшись, он захлопывает дверь, и Оливия просыпается. Красный дневник летит на пол, и он говорит, задыхаясь, она моргает и загораживает рукой это слепительного яркого света, что льётся в окна эркера. Уже давно рассвело, вряд ли ещё утро. Мысли путаются. Порез пульсирует тупой болью. Кто-то заботливо укрыл её одеялом, и, проснувшись, Саливия понимает, что не одна. У рояля на краю банкетки сидит, склонив голову, Мэттью и ковыряется в повязке на своей ладони. Брат и сестра удивительным образом отражают друг друга. У обоих руки замотаны полотном. У него чистым, у неё испачканным. Оливия выпрямляется и кузен тоже. Взгляды встречаются, и она готовится к выволочке. Но Мэттью смотрит на неё устало и загнано и говорит: "Ты проснулась?" И опять он не задал вопроса. Мэттью почти никогда их не задаёт. Похоже, его предложение зачастую оканчивается точками. Оливия отрывисто кивает. Наверное, её ждёт машина, и он пришёл разбудить непрепрошенную гостью и выпроводить в освоесе. Должны быть Ханна и Эдгар уже в холле, а чемодан Оливии в багажнике. Но Матио не двигается с места. Он долго и тяжело вздыхает. Я злился. Оливия ждёт. Матио пытается извиниться. Он тяжело сглатывает. «Я не хотел, чтобы ты была здесь», — бормочет кузен, и Оливия приподнимает бровь, мол, «да что ты говоришь?» Однако он больше на нее не смотрит. Его взгляд устремляется мимо сестры, к окну, саду и стене. Но ты заслуживаешь объяснений. Он встает и поворачивается к двери. «Иди за мной». Оливия повинуется. Подняв упавший дневник, она выходит следом за кузеном из салона. Стоило предупредить тебя о стене. Просто я боялся, что тогда ты захочешь сама взглянуть. Наверное, я надеялся, что ты скоро уедешь, и он не узнает о твоём присутствии в Галантте и не найдёт тебя, говорит Мэттью, обернувшись через плечо. Но ты всё равно нашла проход. Они шагают по портретной галерее. На секунду взгляд Мэттью задерживается на голом пятне откуда сняли одну из картин. Кузен замедляет шаг, громко дышит, тело напрягается, будто для ходьбы ему приходится совершать над собой усилия. На кухне болтают Ханна и Эдгар. Они ведь не отпустят её даже не попрощавшись, правда? Мэттиу идёт через бальную залу, и тут Оливия понимает, куда они направляются. Дверь кабинета распахнута. Оливия входит следом за кузеном внутрь. На миг она словно возвращается за стену, в другой кабинет, где подпирает креслом дверь, а по пятам за ней гонится волчица. Но стоит моргнуть, как кресло вновь на прежнем месте, на полках выстроились книги, обои нерваные, на старинном столе все так же высится скульптура. Оливия кидывает взглядом дальнюю стену, гадая, есть ли там потайная дверь, а Мэтью падает в кресло у стола, Вот эта короткая прогулка по особняку отняла у него последние силы. Ты не виновата, что из рода Приоров, вздыхает он. Ханна дела говорит: "Я не имею права тебя выгнать". Сердце Оливии радостно бьётся, настроение приподнимается. Однако Маттео продолжает: "Но узнав правду, ты поймёшь, почему тебе следует уйти". Он ерошит заросли своих каштановых волос. Я опускает подбородок на сложенные руки, рассматривая скульптуру на столе. В шоке Мэттю запали, глаза ярко горят. Я расскажу тебе историю так, как рассказывали мне. Кузен тянется к металлическому сооружению и легко подталкивает пальцем кольцо. Махина приходит в движение. Мэттю начинает. Всё отбрасывает тень. даже мир, в котором мы живём. И как у каждой тени, у мира есть место, где он с ней соприкасается. Шов, где тень сходится со своим источником. У Оливии замирает сердце. Стена. Стена эхом подхватывает Мэтти. Мир, который ты видела за стеной, тень нашего мира. Но в отличие от большинства теней, он не пуст. Кузан поднимает взгляд. Ты его видела? Аливии не нужно переспрашивать, кого он имеет в виду. Хозяина того другого дома. Жуткое существо, порождение тлена и погибели. Молочно-белые глаза и угольно-чёрный плащ. Кость, просвечивающая в рваной щеке. Аливи кивает и матью тяжело сглотнув, продолжает рассказ. Возможно, он зародился из пустоты, из сорняка, пробившегося сквозь бесплодную землю. Или всегда был тем, что он есть, разрушительной силой. Это не важно. В какой-то момент монстр во тьме проголодался. Он понял, что живёт в тени мира и пожелал выбраться. Говоря, Мэттью пристально смотрит на вращающуюся скульптуру И Аливия ловит себя на том, что прикипела взглядом к сходящимся и расходящимся домам, к ритму их пируэтов. Некоторые их тянет, отталкивает, других она влечёт. Люди тянутся к ней, к сосредоточенной энергии в каком-то месте, к гулу магии или присутствию мёртвых. Они видят, что эти силы расцвечивают мир, как чернила красят воду. Наша семья из таких. Я тебе говорил, Галанд, построили не приоры. Дом уже был здесь. Он стоял пустым и ждал. И приоры пришли. Дом призвал их, и когда они появились, то увидели стену именно тем, чем она и была порогом, границей между мирами. Мэттью говорит не громко и уверенно. Он затвердил историю наизусть, так же как Оливия выучила записи матери. Днём это были просто камни, но ночью, когда граница между тенью и источником размывалась, стена превращалась в ворота. Путь из одного мира в другой. А создание во мраке принималось давить с той стороны. Центр стены начал крошиться и трескаться, и приоры поняли, что вскоре тварь из тьмы вырвется наружу. Чтобы удержать тьму, Они выковали железную дверь и установили в потрескавшиеся кладки. Сначала этого хватало, а потом уже нет. Однажды ночью монстр сбежал. Стена развалилась, железо рухнуло, и он просто шагнул в наш мир. И везде, где бы ни шёл, всё умирало. Всё живое служило для него пищей. Он сожрал каждую травинку, каждый цветок, куст и птицу. оставив после себя лишь кости и прах. Он бы поглотил и остальное. Поэтию ведёт пальцем по кольцу скульптуры, так очащается всё медленнее и медленнее и наконец останавливается. Все приоры сражались, но они создание из плоти и крови, а этот демон забирал любую жизнь, до которой дотрагивался. Им было не победить. Однако удалось не проиграть. Они загнали существо назад, за стену. Половина рода удерживала его там, а остальные водрузили врата на место. Но на сей раз пропитали их от края до края собственной кровью и скрепили заклятием. Согласно ему, ничто не пересечет порог без позволения приоров. Оливия смотрит на свою перевязанную руку, вспоминая, как разозлился кузен, когда она первый раз поранилась. Как треснула кожа, пока Аливия стучала в дверь, отчаянно пытаясь вырваться. Изтекающую кровью ладонь Мэтью, которую он прижал к железу вновь запечатывая врата. Мэтью подталкивает пальцем кольцо, пока два дома не останавливаются лицом друг к другу. Движение замедляется и кольца выравниваются на одной горизонтали. Тварь за стеной всё ещё там, всё ещё пытается выбраться. Сейчас он сражается упорнее прежнего, но не потому, что силён, а потому что слаб. Его время на исходе. И наше тоже. У ворот всегда должен стоять приор, так говорил мой отец. И его отец, и его, но все они ошибались. Матью поднимает голову. Тёмные глаза вызывающе блестят. Это не кончится, пока живы приоры. Разве ты не понимаешь? Стену может охранять любой, замазывать трещины, беречь её. Но мы ключи от узилища. Только наша кровь способна отпереть врата, и тварь во мраке сделает что угодно, лишь бы её заполучить. Станет пытать нас, превратит каждый сон в кошмар, будет мучить наш разум, пока мы не сломаемся или Мать с тискивает зубы, и Оливия вспоминает, как его отец стоял на коленях на лужайке, поднимая пистолет к виску. Пока в этом доме есть приор, у твари есть шанс. Поэтому тебе не следовало сюда приезжать. Здесь у стены он силён. Если ты будешь держаться подальше, может, он тебя не найдёт. Оливия сглатывает комок в горле. Неужели правда? Нет, конечно, может и так, но это не гарантия. Мэтс бежала, тьма всё равно её нашла. В конце концов Оливия тоже приор. Мэттью хочет быть последним, да только он не один. Она качает головой. Мэттью бьёт кулаком по столу, от чего махина вновь приходит в движение. Тебе нужно уйти, кричит он, только Оливия остаётся на месте. Она не может уйти. Мэттью склоняется вперёд. Длинные локоны завешивают лицо, и на стол что-то капает. Слёзы. Иначе всё было зря, говорит он прерывающимся голосом. Я так устал. Я больше и умолкает. Подойдя к Кузену Аливии, осторожно тянется к нему. Вот сейчас он отшатнётся. Но мычание не отшатывается. Что-то ломается в нём, и слова выплёскиваются наружу. Сначала он забрал моего брата Оливия отдёргивает руку, будто обожглась. Это случилось 2 года назад. Мрак никогда не забирал детей. Он всегда приходил за старшими приорами. К ним в голову легче пробраться. Но отец избежал этой участи. Тварь явилась за Томасом. Однажды ночью мрак вытащил его босого из кровати. Оливия осеняет: вот почему они привязывают матью Вот почему его запястья в синяках, а глаза запали. Брат всё ещё спал, когда его провели по дому, через сад и заставили обогнуть стену. Ему было всего 12. Голова Оливии кружится, когда она вспоминает о мальчике, которого видела на той стороне, того, что калачиком свернулся над не фонтана. Сколько ему? Волосы и кожа выглядели тусклыми и серыми. Но, возможно, это просто игра света и теней. Конечно, я отправился за ним. Не мог не пойти. Он всегда боялся темноты. Голос Маттео дрожит и пресекается, но он продолжает. Вызвался отец, но я решил, что пойду сам. Сказал, что я сильнее, но, по правде говоря, просто боялся потерять обоих. У него перехватывает дыхание. Поэтому я пошёл и увидел дом за стеной. Внутрь не входил. Мне и не пришлось. Врата с той стороны оказались залиты кровью. Её было так много, слишком много. Кто-то оросил дверь жизнью моего брата, покрыл каждый дюйм железа. Он теребит повязку на ладони. Однако тварь убила моего брата напрасно. Лишь кровь приора может открыть врата, но она должна быть отдана по доброй воле. Теперь он это знает, и каждую ночь мне снится, что брат жив, что он всё ещё на той стороне этой богом забытой стены и зовёт меня, умоляет его спасти и Что ты делаешь? Оливия огибает стол, отталкивает кузены и выдвигает ящик, ища карандаш или ручку, хотя знает, внутри ничего нет, кроме маленькой книжки чёрного цвета со списком приютов, где могла находиться дочь Грейс. Бросив всё, она проносится мимо Мэтью к выходу, мчится по коридору, спеша попасть в холл к своему чемодану. Оливия уверена, уверена, что видела его. Опустившись на колени, Оливия открывает чемодан, выхватывает карандаши и блокнот. Даже не потрудившись подняться, усаживается прямо на пол и начинает рисовать. Вскоре слышатся шаги Мэтью, а потом появляется и он сам, прислоняется к перилам и ждет, пока Оливия царапает карандашом бумагу, изображая то, что видела. Мальчика, лежащего на дне фонтана, привязанного к ногам разбитой статуи. Он в позе спящего, лицо наполовину скрыто локонами. Оливия вручает блокнот Мэтью, постукивая по листу к кончикам карандаша. «Не понимаю». говорит кузен, переводя взгляд с Оливией на бумагу и обратно. «Что это? Где ты?» Оливия раздраженно вздыхает. «Хорошо бы люди заимели привычку иногда думать, тогда ей бы не приходилось все объяснять». Забрав у Мэтью блокнот, она отлистывает к рисунку стены. Кузен и без того бледный бледнеет еще сильнее, хотя казалось, это просто невозможно. Потом он хватает её за руку и тащит по лестнице, затем по коридору в комнату, которую Оливия видела всего лишь раз, посреди глухой ночи, когда крики Мэттью привели её к его двери. Сейчас постель уже заправлена, покрывало разглажено, следы кошмаров исчезли, по крайней мере, внешне. Но из-под кровати виднеются наручники, и Мэттью рассеянно потирает запястья, на чересчур бледной коже всё ещё пламенеют синяки. Он подходит к дальней стене. К ней прислонён прямоугольный предмет, накрытый белым полотном. Кузен снимает ткань. Под ней картина. Семейный портрет. Тот самый, которого не достают в галерее. На нём изображён дядя Артур в саду. Лицо суровое, но целое и живое. Одной рукой он притягивает к себе жену Изабель. Рядом Мэттиу, лет примерно 13. Уже худое и высокий, рыжевато-каштановые волосы наполовину скрывают лицо. А ещё там есть мальчик, который с обожанием взирает на брата. Ты видела его? Тихо, будто слова застряли у него в груди, выдавливает Мэтти. Опустившись на колени перед портретом, Оливия рассматривает Томаса Приора, накладывая этот образ на тот, что хранится у неё в памяти. мальчик с картины моложе ребёнка, которого Оливия нашла в фонтане, но не намного. Широко распахнутые глаза светятся, а на той стороне они были закрыты. Здесь у него светло-каштановые волосы, а не серые, как там. Хотя за стеной ведь всё серое. Но очертания скул, форма носа, подбородок это он, не отступает Мэттью. Тяжело сглотнув, Оливия кивает. Кузен падает в кресло поблизости и зажимает рот забинтованной рукой. Два года прошло, бормочет он. И неясно, сомневается ли Мэттью, что мальчик из Фонтании его брат, или переживает, что позволил ему столько времени оставаться на той стороне. Столько времени считал мёртвым. Суета в коридорах привлекла Ханну. Она неуверенно выглядывает из дверного проёма. Что происходит? спрашивает экономка. Мэттью поднимает взгляд. Томас, говорит Мэттью, глаза его горят страхом и надеждой. Томас всё ещё жив.